«Наше время. Я и она». «Дело житейское. А? Ты все еще здесь?» «Но что ты все заладила? Помнишь, помнишь? Что тебе еще от меня надо?» Я посмотрела на нее с плохо скрываемой неприязнью. «Какая же она зануда! От досады я не очень владела собой. Мне было совсем не до вежливости». Ты никогда не умела принимать решения, за тебя всегда и все решали родители. И о том, сохранить ребенка или нет, тоже. Но ведь и он тоже не остановил, промолчал. Конечно, так проще, и не надо принимать решения. И ты молчи лучше, а то еще опять будешь упрекать меня в предательстве. Скорее слабость, а он... И что? Стал бы его кто-нибудь слушать, даже ты. Ты уже за всех решила, но ну, знаешь, не тебе меня судить». И потом, а ты что, не помнишь, какое было время? Во-первых, можно было достать в аптеке, или я уже не знаю где, хоть какие-то надежные контрацептивы. А резиновое изделие номер 4 или 2, или их еще галошами называли, ты помнишь, а? Или тебя больше устраивала кружка эсмарха? Отличная, надежная вещь, блеск. Только для этого нужно было как можно быстрее оказаться в ванной. Или вот еще эти противозачаточные суппозитории. Ну как же их там, желтые такие. Ты не помнишь, как они назывались, нет? «Скажи спасибо, хоть не цианит ртути», — моментально съязвила она. «Да ладно, это теперь уже не важно. Зато какие тоже были надежные, просто суперские». Уже открыто издевалась я. «Прямо умереть не встать?» «Ну что, перечислять тебе дальше изыски советской фармацевтической промышленности?» а, «Да ладно!» Но, в общем-то, но ведь как-то несправедливо же все это. Ведь очень многие мужики вообще никогда ни о чем не думали. Считали, что такова уж бабья доля. И пусть женщина об этом думает. Вот тетки и попадали туда каждый год. А то еще и по несколько раз в год. Но просто уже живого места не оставалось. И опять туда надо. А куда денешься? Бесчеловечная человеческая живодерня. А если в больницу уже не брали, ну, срок там зашкаливает или слишком часто получался в неочередной залет, тогда к шарлатанам шли или в домашних условиях что-то с собой делали. Ведь Гольта на выдумку хитра, и что потом? Ведь статистику смертности от советских людей скрывали. Да, я помню, сухо отреагировала она. А как же иначе? Ведь советской империи нужно было увеличивать рождаемость. А что страдали женщины? Лицемерие и ложь. Топкая, засасывающая политика государства, общества, одно слово, трясина, гать. Вот замечательная политика, все для советского человека, я в обозлилась. А потом советской власти ведь нужны были налогоплательщики, рабочие, а еще солдаты, чтобы было чем осуществлять интернациональный долг. Ладно. А такое ты представляешь себе? Вот приходит незамужняя девчонка к врачу и просит выписать ей... «Ну, скажем, оральные контрацептивы». «Ну вот только вообрази себе на минутку, что бы она тебе на это сказала, врач, а? У нее же строгие предписания. Это безнравственно до брака». «Нет, только если замужем. Вот если сто лет замужем, да еще куча детишек за подол держится, тогда еще куда ни шло. Тут я снова завелась». «Нет, она тебе объяснит, что беременность необходима и даже полезна для женского организма. А пилюли очень вредны, и от них могут развиться самые тяжелые заболевания вплоть до онкологических. Так что, дорогие советские женщины, лучше рожайте как можно чаще и не умничайте». И научно-популярные книжонки издавали на эту же тему. В них тоже женщин поучали. «Ханжеская мораль, ты что, забыла?» «Да, все так, в этом ты права», — стушевалась она. «Ну что ж, такова была советская мораль». «А что, сейчас она какая-то другая?» «Не сдержавшись, рявкнула я». «Конечно, проявления другие, но все равно». «Но и до большевиков в России тоже, похоже, никто особо не заботился о морали ни в обществе, ни в церкви». «Вот мне бабушка рассказывала, как вел себя батюшка в их церкви, священник, представляешь?» «Пил горькую, сквернословил, женщинами своими прихожанками увлекался». Его поведение совершенно не вписывалось ни в какие каноны морали. Бабушка еще и песенку тогда спела, которую накануне революции слышала, а бабушка тогда еще была совсем девочка лет 10-11. Так вот, слова у этой частушки были вроде бы вот такие. Поп сидит на алтаре, самогонку гонит. Там еще что-то было в этом же роде, только я сейчас уже не помню. «Да уж, это, конечно, не случайно», — через силу улыбнулась она, — «и все-таки послушай». «Но ведь можно было и замуж за него выйти, он же предлагал...» «И родить ребенка, или расстаться с ним, и все-таки сохранить малыша». «Ага, с милым рай и в шалаше, и в советской коммуналке, да примужа алкаше. Вот. Оценила, какая частушка получилась? Правда, хорошая песня, — ерничала я. Или да уж, вообще блестящая перспектива, жизнь себе испортить, а?» «Ну и, конечно же, страшно. В неполных девятнадцать лет связать себя по рукам и ногам и погрязнуть в грязных пеленках и распашонках? Памперсы, как ты помнишь, в Советском Союзе не водились. И в детском крике днем и ночью, и никуда не отойти от ребенка. Учебу пришлось бы бросить. А вот он пить точно бы не бросил. И тогда что? Остаться одной с маленьким ребенком на руках?» и все кругом будут это знать и тыкать в тебя пальцем. Вот, девочка из хорошей интеллигентной семьи, и родители, вон какие ученые, образованные интеллигенты. А она, поглядите-ка, ребеночка нагуляла, да и замуж поскорее выскочила. Чтоб только грех прикрыть, издевательским тоном произнесла я. А то ведь ужас-то какой! Незаконно рожденный ребенок, байстрюк, как говорили в простых семьях, это позор, это ненормально, это живопиющее отклонение от нормы. «Лучше какая угодно семья, пусть вранье, пускай пьянство и мордобой. На все это закрывали глаза. Ложь, лицемерие кругом. Ты что, разве не помнишь?» Фи, и не стыдно так говорить, не выдержала она. «Но я уже закусила у дела. Вот, и ты, подруга, тоже ханжа, святоша. Интересно, почему вдруг вырвалось это слово, ведь мы с ней никогда не были подругами». А ты помнишь, какая страна занимала одно из первых, а может и первое место в мире не по производству материальных благ и не по рождаемости, по числу абортов? Только об этом никто не говорил, ведь тема это считалась неприличной. Ты ведь это помнишь, да? Эпоха-то какая была, высокоморальная. Ханжеская, пуританская мораль во всем, что касается проявлений любви. Что вы, что вы, об этом говорить неприлично. Не о том думаешь, займись-ка лучше делом. Нормальный советский человек о таких вещах не думает. В первую очередь его должны занимать мысли о родине, о работе, об учебе и о чем там еще. Вообще, все связанное с интимной стороной отношений было табу. А иначе где наша нравственность? Стыдно об этом даже упоминать. Назвать вещи своими именами? Ох, это же неприлично! Уж лучше промолчать, сделать вид, что проблемы не существуют, закрыть глаза. В лучшем случае что? эффемизмы, чтоб никто не догадался. А вот соблюсти декором — это как раз то, что нужно. Вот и выросло, по крайней мере, два лицемерных поколения с ханжеской моралью. Ну, в общем-то, конечно, да. Как медленно, как неохотно выдавила она из себя это согласие. Но только ведь то, что ты тогда сделала, это же грех. Ах, вот как ты теперь заговорила. А ты помнишь, что о Боге вообще никогда... Никто тогда не знал и не думал, ни врачи, никто. И представления о том, что человеческий эмбрион с определенного момента уже живой человек, были не очень-то распространены и на Западе, даже в США, например, а уж у нас-то. Это сегодня, я сказала бы, прости. А в Советском Союзе и вдруг христианская мораль, какая ерунда, за годы советской власти Бога потеряли, Какой там бог, когда критическая масса злобы, ненависти в обществе превысила все допустимые пределы? Это сегодня о боге вдруг резко вспомнили. Ты что это имеешь в виду? Сама знаешь, что, не маленькая. Разве не понятно? Все возвращается на круги своя. И вот опять ханжество, лицемерие, отчетливый конформизм, только уже на другом уровне. Ладно, все, я сказала все, хватит, надоело. Рявкнула я на нее. Давай уже закончим этот разговор. Устала я объяснять очевидные вещи. Очень образно съехидничала она, когда пауза уже слегка затянулась. Но все-таки ты же ведь могла? Не дослушав, я перебила ее. Ну вот, сразу и видно, что ты выросла в стране советов, а ты разве нет? Но ведь я же тебе не даю никаких советов.